эпизод на нусибо. В кабинете господина Бетаи Рабензы два стола: прямоугольный письменный и круглый обеденный. Письменный стоит у стены, рядом со стеллажом, где на полках расставлены в ряд сувениры и главные трофеи. Среди них чётки Чегевары, ятаган Эрдогана, Автограф Калашникова на этикетке именной водки, трехлитровая банка жемчуга, шесть черепов личных врагов и три собственноручно снятых скальпа, ими можно хвастаться по Скайпу. Обеденный стол расположен в самом центре комнаты, между диваном и сейфом. И сейчас он, главнее письменного. Из коридора и со стороны кухни уже доносится музыка, а в кабинете она не включена, но это пока не стоит забегать вперед. Всему свое время. Господин Бетайрабенза очень любит свежеиспечённые блины. Но они, конечно же, должны быть правильными. Другие ему не милы. Поэтому, когда в кабинете оказывается большая миска, наполненная доверху, хозяин острова Нусибо не торопится. О нет. Первым делом он проверяет внешний вид. Важно, чтобы блины были румяные, пористые и пухлые, но не толстые, как лепешки. Затем он поднимает миску на уровень лица, Чуть притрагивается к верхнему слою губами, следит за тем, чтобы горячо было в меру, не хватало еще обжечься. Одновременно он втягивает носом в воздух, принюхиваясь. У настоящих блинов, сделанных по правилам, запах должен быть с небольшой кислинкой. Кажется, все отлично. Однако подготовка к блинной церемонии еще не завершена. Господин Рабен закидывает внимательным взглядом обеденный стол, как поле боя. Все ли на своих местах? Не упустил ли чего повар? Все ли упомнил лакее, сервирующего ему ночной ужин. Так, слева блюдечко с горчицей, справа бутылочка с яблочным уксусом. Между ними розетка с топленым маслом, трехчастная минажница с черной икрой, крупными кусками соленой семги и мелкими сардинками, заранее извлеченными из консервной жестянки. Пустая плоская тарелка, нож и вилка тоже на местах. Пора. Господин Рабензе включает музыку и приступает к церемонии. Под зажигательные ритмы его пальцы словно танцуют. Они берут маленькую серебряную ложечку, набирают в нее горчицу и тонким слоем втирают в верхний блин по кругу. Затем в пальцах оказывается двузубая вилка, которая нанизывает шмат топлёного масла и повторяет ту же процедуру, что и с горчицей. Потом мельхиорвый нож с широким лезвием захватывает толстый пласт зернистой икры и густо намазывает ею блин. Поверх масляного слоя Настоящий рабенза может этим бы и ограничился, а Ерофей Ажогин нет. Он выбирает два жирных куска семги и кладет на икру. Дюжина сардин окружают семгу, как верные секьюрити босса. Ничто не слишком. У хорошего едака начинки должно быть много. Последний штрих. Ерофей Дмитриевич чуть сбрызгивает это чудо уксусом из бутылочки. 5-6 капель больше не надо. Вот теперь предстоит самое трудное. завершить конструкцию только недоумки делают конвертики ловким жестом ожогин подцепляет сразу два блина и сворачивает из них кулек. не очень красиво зато надежно. если крепко держать внизу и прихватывать с боков кулек не развернется и ничего не вывалится ну по коням айда супер блин прекрасен аромат теста лёгкая жжёная горчица на языке нежный хруст консервированных сардинок грубый сочный семги, а чёрная кора ещё и катализатор вкуса. Она вдохновляет и направляет, позволяет проживать без спешки, тщательно распробовав и спокойно посмаковав, а уж потом кусать дальше. Дальше. Дальше. Но дальше все идет совсем не по плану. Пальцы превращаются в желе и перестают слушаться. Надкусанный кулек глухо падает обратно в тарелку. На глаза наползает пелена, словно в комнате пригасили свет. Ерофей Дмитриевич не падает со стула, а стекает с него плавно, как медуза. Пол и потолок делают двойной кульбит и дважды меняются местами. В голове пёстрый месиво из обрывков мыслей и картинок. Уткнувшись подбородком в ковер, Ожогин огромными усилиями собирает мысли в кучку. Раз он способен думать, то еще жив. Надолго ли неясно. Герафий Дмитриевич достаточно умен, чтобы понять: это не инфаркт, не инсульт и не какая-то иная тяжкая болезнь, которые призваны напомнить человеку о бренности жизни. Без симптомных засад не бывает. Никакой недуг не нападает на человека сразу, без предупредительных звоночков хотя бы за день-два, неделю. Хозяин острова знает, что минуту назад он был точно здоров. Значит, отравлен. Мысль не вызывает ужаса. Яды нормальное средство для тонких дел. привычно, когда ты, обидно, когда тебя. И главное, кто посмел? На острове Нусибо нет посторонних. В охране, в оранжерее, на кухне, на псарне, на хоз среди прислуги ни одного мальгаша, ни единого местного. Все свои из Моцарта. проверенные, обкатанные, обстреленные, обученные. К сожалению. Но похоже, обученные не идеально. Это плюс. Он в сознании. Ноги отказали, зато локти крепкие. Если он не может идти, он поползёт. Яд не доконал его в первый момент, а все, что не убивает сразу, дает отсрочку. Ее хватит не для жизни, для мести. Раньше бы он сперва выяснил с пристрастием, и лишь потом убил. Теперь нет времени для разборок и нет сил для допросов. Придётся сократить процедуру. Он положит всех, кто мог это сделать, в принципе, а уж Бог простит непричастных. Доползти до сейфа на локтях не так трудно. Аки трудно другое приподнять себя на локтях и носом набрать кот. Тем не менее, Ожогин как-то справляется. Почти невозможно вывернуть ручку желеобразными щупальцами медузы, но Ожогину удается и это. Он злой и упорный, он хочет убивать. В нем еще застряла сила, которая подпитывается яростью. Не бог, а адреналин сейчас правит миром, и большой ему мерси от господина Рабензы. Ожогин проталкивает локоть в открытую пасть сейфа, напрягается до звона в ушах, сильно надавливает сверху и выметает с нижней полки на ковер всю гору оружия. Мягкий ворс ковра заглушает боевое лязгни металла. Глок? Не то. Парабеллум. Игрушка. Верный тульский токарев. Только не сейчас. Желтая пелена застилает глаза, но зрения хватает, чтобы выбрать наилучшее для ближнего боя. Израильский пистолет-пулемёт Узи. Магазин полон, запасного не видно. Искать некогда, но плевать. Этот бы дотащить. Три с половиной кг. Огромная тяжесть для пальцев из желе. Но удается просунуть голову в петлю ремня, и сразу легче. Глаза еще видят, локти свободны. Можно ползти, волоча по полу автомат. Метр, второй, и он наконец у цели. Дверь в коридор открывается наружу, и она неплотно закрыта. О, двойной подарок. Надавим плечом. Всеми десятью щупальцами Ажогину удается держать узи на изготовку, но это пока лишнее. Нет движения справа от него, нет движения слева. В пределах видимости в коридоре пусто. Его не караулят, думают, что спекся. Замечательно. Сминая ковровую дорожку, он ползет к кухонной двери, бьется за каждый сантиметр пути. Злоба кипит, булькает в нем, не позволяя отключиться и сдаться. Вот она, Хозяин Нуси Бода ползает до кухни, локтем приоткрывает дверь и не глядя стреляет внутрь веером от живота, слева направо широкой дугой на уровне пояса. В повара, обслугу, лакеев, охрану, во всех, кто будет в комнате и может оказаться предателем. Никто не уйдет от расплаты. Узи бьется в пальцах щупальцах и плюется огнем. Сдохните, сдохните, сдохните, сдо... Спуск щелкает, докладывая, что магазин пуст. Но где стоны, вопли, хрипы и трупы? Ничего нет, никто не умер, потому что в кухне тоже пусто. Как? Ни одного человека. Все почему-то разбежались заранее. Предусмотрительные падлы, сообразительные. В открытую дверь видно только опрокинутую выстрелами мусорную корзину, из которой грязной горой вывалилось содержимое. Гору венчает что-то синее, мелкое, гаденькое, знакомое. Пелена перед глазами стремительно сгущается. И через миг он уже перестает видеть. Но последнего мгновения хватает, чтобы вспомнить синюю обертку. Так его компания Вуазен однажды упаковала горчицу. Не всю, только специальную партию для одного пансионата в Лазанне. Сразу после того, как болтливый старый сучок Мотеллу Рие благополучно откинулся, Ерофей Дмитриевич лично приказал сжечь остатки спецгорчицы, все восемь ящиков, чтобы не осталось даже миллиграмма годного для экспертизы. Значит, кто-то из мелкой обслуги, из непосвященных в детали пожадничал, скрысятничал и оставил годный на вид товар, и один ящик укадил на его же кухню. Бля. И если бы у Ожогина хватилось сил, он бы засмеялся. Впервые на экране комедия иронии судьбы или сам себе дурак. Сценарий хуже не придумаешь, режиссура мало не покажется. Не было предателя. Был обыкновенный идиот на кухне. Не было покушения. Просто сегодня у господина Рабензе самый невезучий день. Он же день последний. До этой минуты Ерофей Дмитриевич точно не знал, что чувствовал под конец жизни Моти Лурье. Теперь он ощущает это сам, в подробностях, каждой клеткой тела. Жаль никому не расскажешь, да и слушать некому. Кто заинтересуется чужой болью? Ерофей Дмитриевич уже ничего не видит, но что-то по инерции еще слышит у скользящим слухом. какое то адское палево окутывает со всех сторон, и вряд ли весь этот шухер из-за него. Слышится завывание сирены вместо привычной музыки, истерический ор, топот мимо, чей-то ботинок наступает ему на руку, чей-то панический мат над головой, звуки детской трещотки вдалеке. Хотя откуда здесь трещотка? Значит, пулеметы. Для чего они? Кто приказал открыть огонь? Нападение, прорыв периметра. А, теперь неважно. Слух выключается совсем, и Ожогин куда-то летит вниз, как оторвавшаяся кабина лифта. Его окружает гулкое беззвучие. В глазах чернота, на губах немота, на языке мерзкий вкус горчицы. Остатки осязаний, уходя от него, сигналят, что вокруг мокро. Сил удивляться нет. Понять, откуда и зачем мокро, хозяину Нусибо уже не дано. Он успевает умереть за две минуты до того, как весь его остров окончательно уходит под воду.